Вечером четвертого дня рисунок небесного прыгуна Беттани, сорванной со стены студии, лежит в папке у моих ног в брасере Десар. Ужинать в одиночестве я ненавижу лишь немногим меньше, чем разогревать в микроволновке готовые обеды или заказывать еду на дом. Впрочем, в брасере я уже своя, настолько, что меня сажают за любимый столик, а управляющий подходит поздороваться и ободряюще мне улыбается, Услышав, что сегодня в какой-то веке я буду ужинать в компании не только вестника психиатрии, подошедший к столику Фрейзер Мелвилл целует меня в обе щёки и просит его извинить за 7,5 минутное опоздание. Напомните, ка вашу статистику, каковы шансы того, что это не случится, что я приду вовремя, практически нулевые. За его шутливостью скрывается нервозность. Ураган Я назвал тысячу к одному, но реальная цифра где-то около трех тысяч. Значит, вы задолжали мне еще два ужина. Пока он стаскивает куртку, вынимаю рисунок Беттани и кладу его на стол перед ним. А если учесть в ваших расчетах еще и это? Нарисовано за неделю до падения бразильского Христа в Рио. У нижнего края страницы я поставила дату. Смотрю, как он изучает рисунок. Глаза всегда движутся слева направо и сверху вниз. Именно так пишут китайские иероглифы. Прежде чем заговорить, физик совершает это зрительное путешествие трижды. Любопытно, говорит он наконец, но ничего к этому не прибавляет. Теперь я уже не так уверена, что тут обычное совпадение. Она заявила, будто знала о случившемся наперёд. И будто это не первое её пророчество, которое сбылось. Например, она утверждает, что Дескать говорила мне о землетрясении в Непале до того, как оно произошло. И вполне возможно, я-то слушала не что, она говорит, а как. А потом, стоило мне увидеть на экране падение Христа, я сразу вспомнила это её художество. Физик молчит. Снова пробегает глазами рисунок Мы делаем заказ и опять погружаемся в молчание. Фрейзер Мелвиль то и дело поглядывает на прислоненный к соломке листок. Похоже, творение Беттани не дает ему покоя. Если позволите, я хотел бы взглянуть на ее записи. Говорит он, наконец, интереса ради. Проверить, что еще заведения ей были и есть ли в них хоть какая-то связь с реальностью. Нарушение врачебной тайны. Я рискую потерять работу. Если об этом узнают, говорит он будничным тоном. Но кто же им расскажет? Во мне вспыхивает гнев. Он что, действительно считает, будто всё так просто? В практическом плане осуществить это будет не трудно, особенно мне с моей коляской, в которой уже сокрыто противозаконное громовое яйцо и ещё более противозаконный баллончик. В этом он прав. Но есть же и моральная сторона. Вам знакомо понятие, которое принято называть правами человека. Думаете, она будет против? Она-то как раз решит, что Дед Мороз пришёл детям. Нет, меня занимает ваша реакция. С одной стороны, некий учёный заявляет, что это простое совпадение, любопытное совпадение, а с другой этому учёному хотелось бы знать, были ли и другие, только и всего. И сколько их нужно, чтобы вы перестали видеть в них совпадения? Сколько предсказаний этой девочки должно сбыться, чтобы в ваших глазах они стали не просто любопытными? Ещё одно, два. И если она оказалась права насчёт Нипала, что легко проверить. В Резер Мэлвиль энергично батаяет головой. С моей точки зрения, с точки зрения любого учёного, ответ таков: больше, чем она сможет предъявить за всю свою жизнь. Тогда зачем вам вообще понадобились её тетради? По той же причине, по которой я выбрал науку любовь к головоломкам. 70 лет назад мало кто верил, что динозавры вымерли из-за метеорита, а теперь это научный факт. Новые теории долго завоёвывают позиции, зачастую из-за упорного сопротивления, потому что на кон поставлена не одна карьера. В академических кругах гуляет даже циничная поговорка: Слава профессора измеряется количеством лет, на которые учёный задержал прогресс в своей области. Вспомните, как настойчиво некоторые учёные цеплялись за убеждение в том, что теперешнее глобальное потепление никак не связано с углекислым газом, который мы выбрасываем в атмосферу. Однако дебаты и споры движут науку вперёд. Главное ставить всё под вопрос и не бояться риска. Нельзя любить знания и пройти мимо загадки, которую никто ещё не решил. Речь ведь не только об учёных. Взгляните на падение Христа Спасителя. Сколько разговоров о символах, о провидении и тому подобных вещах. Поговаривают, будто папа Римский намерен заказать новую статую в два раза больше, до да такую, чтобы до следующего пришествия простояла. согласившись друг с другом, что религиозные ображения начинают настараживать, и получив заказ, мы плавно переключаемся на фундаментализм, я-атеизм, потом на сверхъестественные явления, суеверия и на то, как в большинстве культур религии поклоняются или по меньшей мере её уважают. А народные приметы считаются сомнительными пережитками средневековья. Я училась у монахинь, рассказываю я Они даже не подозревали, сколько в них было язычества. Что же до традиций, мне кажется, католическая церковь придумывает их по ходу дела. Завидная изобретательность. А жажда веры? Не успели мы и глазом моргнуть, как теория разумного начала стала чуть ли не общепризнанной. Мне нравится, что сказал по этому поводу Ральф Вальда Эмерсон. «Религия одного века, художественная литература другого». «Моя мать была протестанткой». каждое воскресенье она по утрам ходила в церковь, а к вечеру напивалась. К концу она потеряла веру, просто так, без всякого повода. Странно, правда, перестать молиться именно тогда, когда это может тебе помочь. Решила, что потеряла слишком много времени, стоя на коленях, и ради чего? К ней в больницу пришёл викарий, а она заявила, что молитв ей не требуется. Улыбается. Да. «Мама у меня была упрямая». Знаете, какими были ее последние слова? «К черту Бога преподобный». Потом мы обсуждаем эгоизм генов, природу альтруизма и категорический императив, что медленно, но верно приводит нас к теме планетаристов. Выясняется, что мое к ним инстинктивное отвращение сильнее, чем у физика, который согласен с Херишем Модоком в том, что антропогенная эра «владычество человека» подходит к концу хотя бы просто потому что ни одна эпоха не длится вечно объясняет он и слава богу геологи воспринимают историю земли в ином временном масштабе чем мы для них человечество всего лишь один биологический вид из многих доминирующий сейчас но не обязательно в будущем некоторые видят в ферише модыке законченного циника но на самом деле он всего лишь констатирует факты Геологи твердят то же самое уже не первый год. Они как тот мальчик, который объявил, что король разгуливает без штанов. Жаль, что раньше никто их не слушал. Цирк отца пациентки Б верит в скорпи. 7 лет ада на земле. Да, но сначала хороших мальчиков и девочек заберут на небо. А, ну да. Божественная телепортация Deus ex machina. И полетят они в голубую даль. занавес на сцене кучка одежды я задаченная толпа впервые я об этом услышал ещё наверное во времена буша тогда-то эта идея и начала набирать силу как раз в духе тогдашней морали давайте подогреем землю а как грянет апокалипсис прыгнем в частный самолёт и дадим дёру и плевать на оставшихся ну по их логике грешникам всё-таки полагается наказание А ещё им полагается ждать, что посеели, и терпеть нашествия соранчи, землетрясения и прочие напасти. Жаждущие поначалу думали, что за разговорами об изменении климата стоит антинефтяной заговор, затеенный с одной целью усилить власть ООН. Впоследствии они чуточку изменили версию, и теперь глобальное потепление возвещает близость Судного дня, которого они ждут не дождутся, потому что тогда-то их и восхитят. Вы только подумайте о цифрах. Сейчас христиан радикалов больше, чем в средние века. А ваша девочка, она-то верит в эти бредни. Она на них выросла. Правда, в тот день, когда она убила мать, в мусоре нашли остатки сожжённой Библии. Убила мать? Боже правый. Об этом вы мне не рассказывали. На её лице появляется тревожно смущённое выражение. Вы что, сидите там целый день в компании убийц? пожимаю плечами. Для меня не просто проблемные дети, и потом, это моя работа, как бы то ни было. Я к чему веду? У пациентки Б были и есть религиозные проблемы. Мягко говоря, для неё падение Христа в Рио примерно то же самое, что 11 сентября для мусульман, которые в тот день плясали от радости, и не только потому, что она его якобы предсказала. "По весь в оксмете отец этой девочки, мне было бы о чём с ним побеседовать. Не знаю, можно ли его винить за нежелание с ней видеться. Я бы тоже держался подальше от убийцы моей жены. В таких делах всё гораздо сложнее, чем кажется, возражаю я. У меня есть определённые подозрения насчёт и роли в жизни девочки, и роли матери тоже. На минуту мы оба задумываемся, потом я поднимаю вилку и говорю:" эсхатология учение о конце света именно эсхатологи верят в близость апокалипсиса и счастливые знают, что спасутся, а вот вы грешник, как провели бы свои последние часы на земле? Так же, как сейчас, отвечает он развеселившись, уминал бы спагетти с мидиями в приятной будоражащей воображение и привлекательной во всех смыслах компании. Нет, беру свои слова обратно. Я бы отвёз эту самую компанию в её естественную среду обитания, скорее всего, в Париж, потому что женщина по имени Габриэль наверняка часть француженка. Моя мать из Квебека. Ладно, тогда в Монреаль звучит не столь романтично, но всё же и так пойдём в ресторан, освещённый мишленовской звездой, и устроим себе изысканный ужин, который заедим бельгийским шоколадом. неприличным его количеством. Странный он какой-то, этот физик. Вы что, за мной ухаживаете? Может быть, только вы первые начали, сами напросились. Пожалуй, я и правда за вами приударяю безопасным способом. Понятно, вспыхиваю я. Значит, тот факт, что я парализована от девятого грудного позвонка, означает, что я для вас не опасна. Спасибо за комплимент. Я имел в виду совсем другое. Я хотел сказать, что мои заигрывания ничем вам не грозят. Это как с гомосексуалистами, говорю я на удачу. Презер Мелвилл не обижается, скорее задумывается, любопытная реакция, а как они ухаживают за женщинами? Лёгкий трёп, комплименты и на этом всё. Вы это имели в виду, говоря о безопасном способе? Я где-то читал, что почти треть людей хотя бы однажды переспали с партнером своего пола. Должен сказать, столь низкая цифра меня удивила. Как бы то ни было, моя беда в том, что я слишком привязан к молочной железе. Да, я заметила. Смеюсь я. Читай эти мысли. Так я и знал. Нет, зато у меня есть глаза, и я все-таки женщина». бывшая. Боже, неужели я только что произнесла это вслух? Пошутила, называется. Что я тварю, обсуждая свою грусть с этим физиком, когда ниже пупка я полена-поленам. Видите ли, с тех пор, как распался мой брак, на этом фронте я веду себя, э, сдержанно, баряет мне физик. Киваю. Как долго вы прожили вместе? 4 года. Впрочем, большую часть времени мы провели вдали друг от друга. То Милино уедет в одну из своих экспедиций, то я улечу в Китай или ещё куда. К тому моменту, когда между нами всё кончилось, в сети мы встречались чаще, чем в реальности. Впрочем, это не единственная причина, были и другие. По крайней мере, ещё одно непреодолимые разногласия. Физик краснеет и начинает разглядывать свои спагетти. Потом поднимает глаза, улыбается. Как выяснилось, слабость к молочным железам питал не только я. Звучит это так комично, что мы оба прыскаем, но тут же вспохватываемся. Значит, когда вы познакомились, она уже была лесбиянкой? Фрейзер Мелвиль вздыхает. В ваших учебниках наверняка всё давно расписано. Киваю. И каков же стандартный диагноз? Скажем так, Обычно партнёры полагают, что влечение к своему полу явление временное, что при желании это можно преодолеть. Любовь не знает преград и всё такое. Иногда так и выходит. Он с облегчением скидывает глаза и даже находит в себе силы рассмеяться. Продолжайте, мне и правда интересно. Ладно. В вашем же случае, наверное, выяснилось, что для Миллины вы были всего лишь гетеросексуальным экспериментом. скорбн кивает Неужели мы настолько классический случай Почти Простите, если я вас расстроила А когда вы сдались когда выяснилось что у неё не может быть детей думаю тогда-то она и поставила крест на всём мужском роде Или может только на мне а где-то в промежутке появилась огнешка С тех пор вы побаиваетесь новых отношений мягко сказано глубокая заморозка И физически, и эмоционально. Он хмурится, потом улыбнувшись, спрашивает. Тоже классический случай. Хотите знать мнение вашего нового психоаналитика? Так вот, ничего необычного в этом нет. Вас можно понять. Вы усомнились в себе, как в мужчине. Ничего страшного, это пройдет. Вы встретите свою суженую, а если Юпитер на асценденте, то вообще все разрешится и сделается хорошо». Юлиана Норижская. С вас 50 монет. Подозрительно дёшево. Но вдруг я не извечим, что если я так и останусь со своей сдержанностью, тогда утешайтесь бельгийским шоколадом в неприличных количествах, если хотите. И удовольствия от него куда больше. И компания не нужна. Считается, что все мы запрограммированы на секс, но в действительности многие прекрасно без него обходятся. Изрекаю я, почему-то представляя напряжённый член физика. Точно. Это мой случай. Понижение тестостероновой функции, мне кажется, Мелина по сути васкострировала клише, хотя и верное. А другое увлечение по принципу компенсации вы нашли моя новая религия еда. Признаётся он в тот самый момент, когда приносят десерт творение из персиков в безе. и фруктового мороженого. С некоторых пор, говорю я, показывая на коляску, секс для меня тоже отошел на последнее место. Не жалейте? Столько времени прошло, я уж и забыла, что это такое. Лгу я. Мужчины переживают эту потерю, куда болезненнее. И я их прекрасно понимаю. Галантно восклицает он, сделав вид, что не понял, и я снова смеюсь. В реабилитационном центре Пациенты-мужчины только о том и думали: смогут ли они заниматься сексом, способны ли доставить удовольствие женщине и когда уже можно будет попробовать Виагру. А женщины как вы это восприняли? Нас и было всего двое. Похоже, мужчины попадают в переделки чаще, чем женщины, без рассудства на уровне хромосом. Как бы то ни было, мечтали мы с ней отнюдь не о сексе, встать на ноги, наверное, выпрямиться во весь рост. Снова смотреть людям в глаза. Смотрю на его чуть нахмуренный лоб, густые волосы, цвета ржавчины, глубоко посаженные карие глаза, на зеленое пятнышко в левом. Тот факт, что он пытался поставить себя на мое место, трогает меня до слез. Я не стану его поправлять, хотя он и далек от истины, на несколько световых лет. Неспособность встать отнюдь не главная моя беда.